Мадемуазель Доварандель поселилась неподалеку, чтобы не терять брата из виду, ухаживать за ним в дни болезни, встречать его на улице. Но в сердце и в жизни у нее образовалась пустота. После смерти отца она возобновила знакомство с родственниками и, сблизившись с ними, принимала у себя тех, кому реставрация вернула влияние и могущество. Ходила в гости к тем... Кого новая власть оставила в тени и бедности. Но особенно часто она встречалась со своей дорогой курочкой и еще одной дальней родственницей, ставшей по мужу невесткой курочки. Когда эти отношения укрепились, жизнь мадемуазель до Варандель потекла по раз навсегда заведенному порядку. Она никогда не появлялась на больших приемах, вечерах, спектаклях. Нужен был потрясающий успех Рошелли чтобы вытащить мадемуазель де Варандель в театр, да и то ей вполне хватило двух раз. Рошель, псевдоним Элиза Феликс, 1821-1858, выдающаяся французская актриса, содействовавшая возрождению на французской сцене репертуара классической трагедии. Примечание редакции. Она не принимала приглашений на званые обеды, Но было несколько домов, куда она приходила как курочки запросто, и только в те дни, когда там не было посторонних. — Милочка, — говорила она без всяких церемоний, — вы с мужем свободны сегодня? Тогда я останусь у вас обедать. Ровно в восемь вечера она уходила. Если хозяин дома брался за шляпу, чтобы проводить ее, она останавливала его словами, — полно, дорогой мой, кто польстится на такую старую клячу? Мужчины на улице шарахаются от меня. Потом она исчезала на десять дней, на две недели. Но если случалась беда, горе, кто-то умирал, заболевал ребенок, мадемуазель Доварандейль неведомо откуда узнавала об этом. Она прибегала в любой час, в любую погоду, давала такой продолжительный и своеобразный звонок, что все сразу говорили «это звонок кузины». Ставила, не теряя времени в угол, свой зонтик, с которым не расставалась летом, снимала галоши, бросала на стул шляпу и целиком отдавала себя в распоряжение тех, кто в ней нуждался. Она выслушивала, говорила, вселяла мужество своим воинственным голосом, своей речью, энергичной, как боевое поощрение, и бодрящей, как сердечные капли. Если оказывалось, что нездоров малыш, она шла прямо к его кроватке, Смехом разгоняла страх, тормошила родителей, выходила из комнаты, вновь входила, отдавала распоряжения, все решала, ставила пиявки, делала припарки, возвращала надежду и радость, не давая никому ни минуты передышки. Эта старая дева, точно ангел-хранитель, внезапно появлялась у своей родни в часы печали, грусти, невзгод. Она приходила лишь тогда, когда ее руки должны были кого-нибудь исцелить, преданность утешить. Так великодушно было ее сердце, что она сама как бы перестала существовать, перестала принадлежать себе, словно Бог создал ее только для того, чтобы она помогала другим. Ее неизменное черное платье, с которым она не желала расстаться, ветхая перекрашенная шаль, смешная шляпка, все это убожество давало ей возможность, несмотря на более чем скромные средства, быть щедрой на благодеяние. Расточительный на милостыню, достаточно богатый, чтобы дать бедняку не денег, нет, она боялась кабака, а хлеба на четыре ливра, которые сама платила булушнику. Одеваясь как нищие, она могла позволить себе свою главную роскошь — осыпать подарками, сластями, неожиданными удовольствиями детишек своих приятельниц и видеть радость на ребячьих лицах. Например, сынишка подруги мадемуазель де Варандель, оставленный летом на целое воскресенье в пансионе, его матери пришлось в этот день отлучиться из Парижа, нашалил от огорчения и был наказан. К его великому удивлению, ровно в девять утра во двор влетела мадемуазель, на ходу застегивая платье. В такой спешке она выскочила из дому. В каком он был отчаянии, увидев ее, «Кузина», — жалобно сказал он, приходя в то состояние неистовства, когда дети готовы одновременно и разреветься, и убить учителяшку. «Я наказан, мне никуда нельзя идти». «Как это никуда нельзя идти? Вот еще новости. Уж не вздумал ли твой воспитатель посмеяться надо мной? Сейчас я поговорю с этим болваном. А ты пока одевайся и побыстрее». Не успел мальчик до конца поверить, что эта плохо одетая дама сможет добиться отмены наказания, как кто-то схватил его за руку. Кузина потащила его, ошалевшую, потерявшего голову от радости, столкнула в карету и повезла в Булонский лес. Целый день она катала его на ослике, подгоняя животное сломанной веткой и криками «Но, пошел!». Потом после вкусного обеда уборно отвела мальчишку обратно в пансион и, целуя его у ворот, сунула в руку целое состояние — монету в сто су. Удивительная старая дева. Вся многострадальная жизнь мадемуазель де Варандель — нужда, вечные болезни, долгие телесные и душевные муки — словно отделили ее от жизни и вознесли над повседневностью. Воспитание, события, которые она видела, катастрофы, которые пережила, революция — Все это научило ее пренебрежению к человеческой слабости. Старуха с немощной плотью, она поднялась до высот невозмутимой мудрости, до мужественного, надменного, даже насмешливого стоицизма. Начав слишком яростно выставать против какой-нибудь своей особенно мучительной болезни, она вдруг спохватывалась и клеймила себя гневным язвительным словечком, от которого сразу прояснялось ее лицо. Она была полна весельем, идущим из глубокого неиссякаемого источника, весельем свойственным людям, которых ничто не может отвратить от исполнения долга, весельем старых солдат или старых больничных сиделок. Тем не менее, ее необычайная доброта была лишена одного дара — дара прощения. К этому она так и не смогла принудить свою несгибаемую натуру. Темное пятно, дурной поступок, пустяк, задевший за живое, ранили ее навсегда. Она не умела забывать. Ни время, ни даже смерть не разоружали ее памяти. В Бога она не верила. Она родилась в эпоху, когда женщины обходились без Бога. Выросла в годы, когда не было церквей. Девушкой она не знала, что такое обедня. Никто не привил ей ни привычки к религии, ни потребности в ней. К священникам мадемуазель де Варандель питала годливую ненависть, вызванную, по-видимому, какой-то семейной историей, о которой она никому не рассказывала. Силу духа и милосердия она черпала не в благочестии, а в горделивом сознании того, что совесть ее чиста. Она считала, что человек, который себя уважает, не может сбиться с пути и совершить проступок.